Глава 2. Кузница в моем замке была хоть и небольшая, но зато полностью оборудованная и удобная. Всего тригорно, но больше нам, в общем-то, и не надо. Так что я решил воспользоваться ей, чтобы сковать себе оружие в пару гаврюши. Гаврюше. Если вдруг мой Пет куда-то уползет или улетит, ведь, как я понял, он тоже может пользоваться всеми свойствами, в том числе и полетом, то мне будет чем бить. Расположившись в кузне за неимением легендарных рот, Я взял все категорийные металлы из обоих миров и активировал свободного художника. В отличие от того, когда передо мной лежали легендарные и божественные ингредиенты, понимание, что делать, пришло почти сразу. Я просто взял Гаврюшу, сделал его наверший видимым и автоматически, выбрав два лучших металла, Мефисто и Ксиом, сталковать меч? Хм, а почему бы и не меч, наконец-то? Отдельно кирка мне не нужна. Мой Гаврюша и кирка, и молот одновременно. Плюс еще и пет мой, прямо три в одном. Пока размышлял где-то в глубоком сознании, я бодренько ковал метровое лезвие с выемкой посередине из чистого Мефисто. Из ксиома же сделал пруд, который вложил в середину лезвия, и гарду с рукоятью. Спрятав ксиомовый сердечник под Мефистовой оболочкой, закалил клинок. Внимание! Вами создан уникальный предмет. Меч нейтральный. Умение «свободный художник» повысилось на единицу. Теперь даже при обычном использовании умения «кузнечное дело» шанс сотворить уникальную вещь составляет 3,1%. Итого 3,1%. Известность повысилась на 500. Итог 32300. Уровень в «Кузнечное дело» повысился на 1%. Итог. 196%. Получен опыт. Новый уровень. Умение «Свободный художник» закончило свое действие. Эх, я все лелею надежду создать легендарку из простых материалов, как у Ульфа получилось, но пока никак не выходит. Ну да ладно. Уникалка — это тоже хорошо. Открыл свойства. Нейтральный. Износ 0 из 1000. Урон 74-170. Необходимый уровень 420. Необходимо. Сила 300. Ловкость 554. Живучесть 349. Интуиция 50. Свойства. Ловкость плюс 331. Сила плюс 201. Живучесть плюс 299. Плюс 50% урона всем созданием. Либо плюс 100% урона созданием света, но тогда минус 100% созданием тьмы. Либо плюс 100% урона созданием тьмы, но тогда минус 100% урона созданием света. Кулдаун. 5 секунд. Кулдаун в 5 секунд. Это можно сказать, что колдауна нет. Интересная штука, между прочим, получилась. Понятно, что это даже не легендарка, но самоумение может оказаться очень полезным. Понять бы только, кто создание света, а кто создание тьмы. Но ничего, определю методом тыка. Во всяком случае, если у меня будут сомнения, я всегда могу просто ставить увеличение урона на 50%. Убрав оружие в инвентарь, я вышел из донжона на улицу и взлетел в воздух, решив понаблюдать за моих бойцов. У подножия горы после моих действий ловить уже было нечего. Но горгульи, отправленные на разведку, вернулись быстро. Всего в нескольких километрах на север была долина, полностью кишащая великими миреносами 650 уровня. Добравшись туда, составили план действий и приступили к качу. Узол, как новый управляющий замком, заседал в зале управления и рулил этим самым замком. К нему постоянно бегал первый, уточняя, что делать в связи с отработкой новых тактик по передвижению замка. Ракета со своими горгульями нападали на мобов с фланга, заставляя их отвлекаться на себя. Замок же с бесами нависал над ними, забрасывая их сотнями стрел в секунду. Если стрела попадала в спину или в бок, то урон повышался, потому основная стрельба шла по флангам на мобов, отвлекающихся на горгулий, когда большая часть территории становилась расчищенной. Замок летел вперед, а трупов объедали демоны и бойца от Хрша. Вполне себе рабочий конвейер получился. Убедившись, что все в порядке, и моей помощи не требуется, спустился вниз и решил выйти из игры. Но ко мне из донжона подбежала забоченная чем-то Элия и сходу заявила. "Крум-крум, есть новости?» «Да, какие?» Элия чуть помялась. «Мне пришло недавно сообщение от дяди. Только сейчас прочитала». Силы Инферно недавно уничтожили орок. Полностью уничтожили все. Так. Я кивнул своей девушке, предлагая продолжать. И сейчас они на подходе к потогам. К потогам? Да. Я знаю, что там твой учитель, вот и предупредила. Спасибо, солнышко. Я поцеловал свою девушку, та опять чуть потупилась и предложила: Меня с собой возьми. Зачем? Ну, я могу помочь. Тут помощь-то не нужна, тут нужна скорость. Я открою туда портал и вытащу Ульфа к себе в замок. Так что все нормально. Элия опять немного помялась. Хорошо. Но ты осторожней там. Мне Гудлак об этом час назад написал, я в ванной была, не видела. Обещаю быть осторожней. Ладно, давай тогда не тяни. Я кивнул и тут же полез в инвентарь за сферой и, активировав ее, а также кольцо, использовал свиток. Портал в потоке открылся, как и в прошлый раз, не в самой кузнице. В этот раз почти у самого города. И с первой же секунды я понял, что опоздал. Это стало ясно, как только перед взором открылась страшная картина дымящего города. Половина зданий в потогах была в виде развалившихся дымящихся кусков. Вся мостовая была завалена обглоданными трупами стражи и НПС. Все в подтеках крови, а кое-где в глубине городка виднелся и пожар. Я резко обернулся в сторону кузницы. Черт! Оттуда тоже шел дымок. Стартанув в сторону кузницы, я добежал до нее буквально за пару минут. Я и не знал, что такие скорости могу развивать. Медленнее, чем на тузике, конечно, но все равно прилично. Добежав, ворвался в кузню с главного входа и тут же замер. Прямо на входе лежала лишь половина молота бойца и та половина обголодана. Поднял взгляд дальше. Да тут была настоящая бойня. Один горн разбит, и уже остывшие угли разбросаны по всему полу. И лежат они вперемешку с останками молотобойцев. Пара наковалин перевернуты. О, а вот останки высшего беса. В лапах так и застыл молот. Я медленно прошел через всю кузницу и завернул во внутренние помещения. Везде на полу валялись инструменты, руда и какой-то мусор. Вот еще и выбитая дверь перегородила половину прохода, повиснув лишь на одной петле. В кабинете Ульфа дверь была выбита, внутри на боку лежал перевернутый стол, а весь пол был завален красными бумагами, полностью пропитанными кровью. Сам же Ульф, вернее, его останки, тоже были здесь. Да, смотря на растерзанного учителя, стало действительно не по себе. Я опоздал. И ведь если бы знал про это хоть часок назад... Так, стоп. У меня же есть функция отмотки времени назад. Если и проверить ее в деле, то именно сейчас, зайдя в меню Гаврюши, активировал отмотку времени, которая там появилась из амулета Кроноса. Передо мной вылезла табличка с ползунком от 0 до 60 минут. И я стал медленно двигать ползунок с крайней правой позиции влево. Сначала отмотанных минут 10 ничего не происходило. Затем, задом наперед в комнату Ульфа вбежало по очереди семеро демонов и принялись жрать моего учителя. Точнее, не жрать, а наоборот. Части Ульфа возвращались на место. Я рассмотрел демонов. Это были два демона-бойца, один старший бес. еще трое носили название карателей, но я таких прежде не встречал. Собаковидные, рогатые твари выглядели так, словно у них не было кожи. Хотя почему это словно? Я присмотрелся и понял, что они действительно были без кожи, потому что кое-где даже торчали кости. Но в основном все было туго обтянуто мышцами. А последний демон был точно не рядовым. Черно-красного цвета, гуманоидный и, как это было ни странно, без рог на голове. Когда Ульф полностью собрался воедино, он встал на одно колено, а демоны принялись прыгать от него назад. Понятно. Это они его, наоборот, завалить вниз пытались. Еще через минуту Ульф встал на ноги и, поймав прилетевший в него стол, поставил его на место. Все бумаги с пола сами полетели вверх в небольшое бумажное облачко и улеглись на свои места. Затем демоны все так же задом наперед убежали, а за ними подлетела и стала на свое место дверь. Ульф же сел за стол и принялся что-то писать. Кстати, что он там постоянно пишет? Это же, блин, кузнец. У него не так много бумажной работы должно быть. Я тормознул ползунок и, подойдя к столу, заглянул в его записи. Моя прекрасная пифетта. Мы с вами никогда не виделись, но я по вам уже скучаю. Бывает, встану за наковальню, возьму молот в руки, а ударить не могу, задумавшись. Сердце бьется от предвкушения встречи. — Все с тобой, Ульф, ясно. Ага, занят он работой, как же. Любовные письма, оказывается, строчат тут постоянно с очень деловитым видом. Я посмотрел адрес получателя. Мория, пекарня Боротта, милый Пифетти. Я наигранно погрозил Ульфу пальцем. А ты у нас, Дон Жуан, оказывается. Грозно торчит борода на хитреющей морде. Строит из себя скалу, а сердце-то от предвкушения встречи бьется, оказывается. Я отошел назад и продолжил крутить ползунок влево где Ульф продолжил писать временами мечтательно закатывая глаза. Самое интересное, что ведь до последнего момента, как к нему в дверь ворвались демоны, даже и не подозревала нападений. Хотя ничего удивительного, в разгар рабочего дня в самой кузне шум стоит весьма приличный, шумом больше, шумом меньше, может это просто кто-то заготовку уронил. Я остановил перемотку лишь когда перемотал полностью на час назад и лишь тогда включил время. Ульф продолжал сидеть за столом с ручкой в руках, но, подняв на меня взгляд, вздрогнул, смахнув от испуга со стола свое письмо. «Ух, ученик, ты откуда здесь оказался?» Я хотел ответить, но время вдруг застыло. Ульф недвижимо смотрел на меня удивленным взглядом, а его письмо висело в воздухе. «Эй, -э, это уже не я. Эй, что вообще происходит?» Сзади мне раздался тихий женский смех, и я тут же повернулся назад. Передо мной стояла женщина лет 50, при этом прекрасно сохранившаяся и достаточно красивая. Она протянула руку вперед и из моего инвентаря вынырнула то, что я достал из желудка Кроноса — маяк Посейдона. Я непроизвольно потянулся рукой к Гаврюше, но незнакомка сразу же протянула вперед вторую руку. Мгновенно ставший видимым мой оружиепет пролетел к ней на вторую ладонь. Женщина с детским любопытством стала рассматривать Гаврюшу, а я, совершенно не понимая, что происходит, выдавил из себя. «Здрасте! А вы кто?» Женщина подняла на меня свои голубые глаза и лучезарно улыбнулась, а я мотнул головой и всмотрелся, наконец, в ее имя. Рея Титанида. Интерлюдия 2. На большом кресле, больше похожем на трон, сидел мужчина в металлическом нагруднике, С огромным темным молотом на коленях и задумчиво смотрел на огонь. Тот горел в массивном кабине рядом, бросая блики на полутемное помещение вокруг. Во вспышке тьмы прямо перед ним появилась полуголая женщина с факелом в руке и серыми крыльями за спиной. Факел вмиг осветил все пространство вокруг, и женщина обвела взглядом освещенный зал. А в твоем месте силы, миленько! Мужчина перевел на нее взгляд и поздоровался с гостей. «Приветствую, Иван. Рад, что тебе понравилось». Женщина усмехнулась, погасила факел и, сложив крылья за спиной, села в кресло напротив. Умостившись поудобней, она спросила. «Зачем ты позвал меня из мира мертвых, Тор?» Мужчина помедлил пару секунд и начал издалека. «Ты знаешь, мы с вашим миром никогда не воевали». Богиня кивнула. «Это так». «Я бы хотел несколько сблизить наши отношения». Женщина приподняла одну бровь, и Тор поспешил уточнить. «Я бы хотел заключить союз». Ванф усмехнулась в ответ. «Что, у вас на фронте все так плохо?» Тор покачал головой. «Не настолько. Но архидемонов больше, и в прямом противостоянии мы либо проиграем, либо добудем такую победу, что она будет не лучше проигрыша. Такую высокую цену я не готов платить». Богиня нахмурилась. «Ваша выгода ясна». «А какой интерес в этом союзе у мира мертвых?» Мужчина впил тяжелый взгляд своих синих глаз прямо в черноту взгляда своей собеседницы. «Если инферно победит, оно не остановится только на нашем мире и поведет свои легионы уже на ваш». Она отмахнулась рукой. «Они будут так ослаблены войной с вами, что мы их легко победим, а армии мертвых ничем не уступают численности легионам». Тор, продолжая буравить взглядом свою собеседницу, продолжил. Даже если и так, то все равно у вас будут потери. А может, погибнешь лично ты. Мужчина убрал свой молот с колен на пол, поставив его на навершие. Союз же поможет нам всем обойтись малой кровью. Богиня, поджав губы, затихла на десять секунд, явно о чем-то размышляя. Но затем включилась и улыбнулась собеседнику. «Что ж, я сообщу своим соратникам о твоем интересном предложении. Удачи, Тор!» «Я бы, может, и посидела еще, но, сам понимаешь, дела». Она помахала ему свободной рукой и, не вставая с кресла, исчезла в такой же вспышке тьмы, как при появлении. Мужчина же еще какое-то время смотрел уже на пустое кресло и, улыбнувшийся, каким-то мыслям прошептал «Удачи, Ванф!».